Анна вновь открывается, сказал Танды, следя за проекцией. О 20 млн километров. Ракеты Дюва приближаются к цели, сообщила Анна. Пока ничего не происходит. У гидрорадар Дублина показал, что 63 корабля Праймов, вышедшие из Червоточины, быстро удаляются от перехода. Каждый из них выпустил залп ракет с высоким ускорением. Расширяющееся кольцо достигло в поперечнике уже 5000 км. На периферии вспыхнули ядерные взрывы. В тот же момент изображение с георадара сменилось беспорядочным мерцанием. Что происходит? спросил Уильсон. Интерференция, доложил Оскар. Ядерные взрывы каким-то образом вызывают импульсы экзотической энергии. Они сбивают наш георадар. Но ты есть функция превращения энергии, которую мы не получили, сказал Танде. Прямое преобразование в экзотическое состояние. Наташа? Что же, вполне возможно, согласилась Наташа. В её словах звучало не столько тревога, сколько любопытство. Я удивляюсь, как этот процесс при таких условиях не вызывает распада. Вы отвлекаетесь от самого главного, заметил Дмитрий. Что же это? холодно осведомилась Наташа. Они прилагают колоссальные усилия, чтобы спрятать от нас что-то, что находится над звёздами. Он показал на изображение с дублена, демонстрирующее плавную кривую звезды. Однородность картины нарушало мерцающее облако серебристых и золотистых частиц, закрывающее больше половины поверхности. Это единственная слепая зона во всей звёздной системе. Под пеленой помех что-то происходит. Что-то чрезвычайно важное, имеющее отношение к Атаке. Праймы генерируют аналогичные помехи и в других системах, добавила Анна. Повторяются одни и те же действия. Оскар, мы должны узнать, что они скрывают. Уильсон надеялся, что голос не выдаст испытываемой им тревоги. Но если у Праймов имеется оружие равное по мощности квантовым ракетам или даже превосходящее их, значит, война окончена. Большая часть его семьи улетит на ковчегах, строительство которых над Лосвадой перешло в последнюю стадию, если только успеют до него добраться. Сам он считал себя в относительной безопасности на Высоком Ангеле, хотя бог знает, куда может улететь чужак. Всё понял, ответил ему Оскар. В такой близости от звезды стандартные сенсоры бесполезны. Мы подойдём ближе. Удачи, отозвался Уильсон. Первый толчок стал для Оскара полной неожиданностью. Сердце немедленно отреагировало учащением пульса. Что за чертовщина? Все остальные подняли головы с кресел и удивлённо оглядывались. Что они надеялись увидеть? Оскар не мог себе и представить трещину в корпусе, сквозь которую вырывается солнечный ветер? Чушь. Он давно знал, что любое воздействие, способное вызвать сотрясение корабля, попросту уничтожит его, и смирился с этой мыслью. Но корабль снова вздрогнул, уже сильнее, а экипаж всё ещё был жив и невредим. Кто-нибудь мне ответит? Я думаю, это потоки экзотической энергии от ядерных взрывов с функцией изменения состояния, сказала Дэрвла. Вокруг нашего компрессионного волнового фронта я заметила множество необычных флуктуаций. "Великолепно", воскликнул Оскар. "Новая угроза. Насколько это может нам навредить? Точно не знаю", ответила она. "При обучении мы не обсуждали ничего подобного". Но я не думаю, что это может пробить наш барьер. От очередного толчка тело Оскара непроизвольно напряглось, а удерживающие его ремни завибрировали. Корабль как будто прыгал по пенящимся бурунам. Голографический дисплей так дрожал, что было трудно сфокусировать зрение. Оскар переключился к первостепенной информации, и как раз вовремя, в следующее мгновение он ощутил ещё один толчок. В узкой рубке послышалось чьё-то ругательство. 10 секунд до запуска ракет, доложил Хайвол. Оскар сверился с навигационной сетью. Их корабль летел к звезде примерно на четырёхкратной скорости света. Хотелось поговорить с Дэрвлой и убедиться, что курс верен, но хорошему капитану не следовало отвлекать экипаж в самый неподходящий момент, и Оскар доверил ей свою жизнь. Дервла направила корабль к звезде подлинной кривой, огибающей скопление праймов с юга на высоте от 400.000 км. После прохождения барьера взрывов, сотрясающие судно толчки стали уменьшаться. Хайвол вместе с си корабля внедрил фильтрующие программы, и картинка с георадара стала более чёткой. Импульсы экзотической энергии теперь обозначались тёмными расходящимися кругами с постепенно уменьшающейся интенсивностью. "Корабли всё ещё там", сообщил Хайвол. "И выпускают феноменальные залпы ракет даже по стандартам Праймов". "Ой, постойте-ка". После команды сместить фокус на 180° градусов, изображение резко дёрнулось. "А это что такое?" В центре картинки появилась одинокая точка, стремительно летящая к звезде. Оскар просмотрел сопутствующую информацию. Господи, да у неё ускорение в сотню g. Через 2 минуты объект достигнет короны звезды, сказал Хайвол. Что же это? Я не знаю, но мне это не нравится. Уильсон, ты получаешь информацию с нашего ГИС-радара? Да, последовал ответ. Ты не мог бы сбить его ракетами Дювоа? При такой близости к массе звезды нет, ответил Рэйбен. Слишком сильное гравитационное отклонение. Он прав, добавила Дэрвла. Наш генератор червоточин с трудом поддерживает целостность поля. На таком расстоянии от звезды действует колоссальное гравитонное искажение. Оскар, нам крайне важно узнать, для чего предназначено это устройство. Настаивал Уилсон: "Я прошу вас выйти в реальное пространство и применить все стандартные сенсоры". Оскар уловил по крайней мере два тяжёлых вздоха в рубке. "Всё понял. Останавливаюсь для стандартного обзора". "Интересно, выдержит ли наше силовое поле?" пробормотал Хайвол. "На таком расстоянии выдержит", заверил его Тик. "Только нельзя вступать в бой с кораблями Праймов". Постараюсь не забыть, сухо откликнулся Оскар. Ладно, Дервла, выводи нас из Червоточины. Хайвал, как только окажемся в реальном пространстве, запускай все имеющиеся датчики. Есть, сэр. Оскар ничего не мог с собой поделать. Перед самым выходом он невольно напрягся. Но Дублин выскользнул из Червоточины, и ничего не произошло. Не было ни ослепительного белого света, Мне непереносимого жара, затапляющего рубку. Чёрт, я остановлюсь слишком нервным, подумал Оскар. Он пару раз моргнул и начал изучать показания сенсоров. Сенсоры визуального наблюдения показывали вселенную, разделённую на две части: чёрную и белую. На мгновение Оскар вновь перенёсся на второй шанс, летящий над барьером вокруг Альфы Дайсона. Тогда барьер делил космос на два чётких сектора. В этот раз граница, проходящая в 400 км, была совсем не такой чёткой. Звёздная корона находилась в непрерывном турбулентном движении, пульсации, и волны выбрасывали наружу вихри светящихся частиц. Над бурлящей поверхностью газов вздымались призрачные протуберанцы, пляшущие в интенсивном магнитном поле. На небо над вторым шансом мерцало неоновыми огоньками кораблей и ракет праймов. Они нас заметили, сказал Хайвол. Ракеты изменяют курс. Ускорение 20G. Сколько у нас времени? спросил Оскар. До номинальной дистанции взрывы фокали 5 минут. Хорошо. Что можно сказать о летящем к звезде аппарате? Данден нацелил на объект все имеющиеся сенсоры. Изображение расширилось. Аппарат нёсся прямо на звезду с ускорением 20G. Позади него на тысячи километров тянулся хвост клубящейся плазмы. Защитное поле расходилось фиолетовыми кругами, немедленно уносимыми солнечным ветром. У него чрезвычайно мощное защитное поле, сказал Тик. Я не уверен, что мы могли бы выжить в подобных условиях. Похоже, аппарат специально создан для этой цели. Так что же за устройство они отправили к звезде? раздражённо спросил Хайвол. Ничего хорошего, отозвался Рэйбен. Каким бы мощным ни было защитное поле, этот аппарат недолго протянет. Плотность короны продолжит увеличиваться, а на такой скорости любой удар окажется губительным. Ну там же нет, начал было Хайвол. Ого, ядерный двигатель отключился. Воскерня, не отрываясь, смотрел, как тёмная точка пронзает суперактивную плазму. Внезапно он осознал, что надолго задержал дыхание. Неужели это квантовая ракета? спросил он. В таком случае мы все мертвы, ответил Рейбен. Но даже если его силовое поле выдержит до самой хромосферы, Эффект от взрыва для Ханка будет минимальным. Если уж их применять, то надо бить по самой планете, а не тратить зря в целый АЕ от мира, как в нашем случае. Оскар выжидал, наблюдая за скользящим вниз аппаратом. Он пытался вспомнить, успел ли обновить воспоминание в страховочном хранилище. Возможно, не успел. Он проделал это нынешним утром и потом решил, что вряд ли захочет вспоминать время, проведённое на борту Дублина. Хотя, может, стоит оставить своей следующей сущности послание, что он не хотел вспоминать об этом периоде. Какая глупость. Вот и началось, озабоченно воскликнул Хайвол. Оскар с удивлением заметил, что характер квантовых возмущений меняется. На изображении от загадочного устройства развернулись гигантские тысячекилометровые лепестки изменённого квантового поля, перекрывающие друг друга. Затем они начали вращаться. "Магнитный эффект нарастает", предупредил Хайвол. Массивные индукционные линии стали поворачиваться вокруг эфемерных квантовых крыльев. Потоки плазмы начали сворачивать по плавной кривой. "Что за чертовщина?" забеспокоилась Дэрвла. "Уилсон", окликнул Оскар своего друга. "Кто-нибудь из Сетлского проекта может это объяснить?" Квантовые лепестки, отходящие от аппарата, достигли 5000 км в диаметре. Я незаметно ускорили своё движение. Создаваемый ими клубок в короне звезды был хорошо виден с Дублина благодаря оптическим сенсорам, снабжённым сильнейшими фильтрами. Пока нет, ответил Уилсон. "Капитан, обратился к Оскару Рэйбен, ракеты Праймов уже близко. Если придётся отражать какое-то энергетическое воздействие со стороны этого аппарата, да ещё получать удары ракет, нам придётся несладко. Запусти противоракетный залп, приказал Оскар. И мы должны оставаться здесь и доложить обо всём, что происходит". Он понимал, насколько это важно для флота. До верхней границы короны объекта осталась 1 минута, доложил Хайвал. Он здорово влияет на солнечный ветер. Ты уверен, что устройство не выдержит удара? Не знаю. Оно сильно изменилось, и квантовые флуктуации ядра тоже меняются. Я уже не могу сказать, что это. О чём ты? Теперь объект нельзя назвать чистой материей. Искажения очень странные. Он как будто объединяется с силовым полем, а квантовые характеристики никогда не видел ничего подобного. Оскар снова обратился к показаниям сенсоров. Вращающиеся крылья вокруг аппарата выросли почти до 7000 км, на дисплее рубки они выделялись на фоне короны тёмными эллипсами. Бурлящая вокруг них плазма выбрасывала в космос колоссальные завитки, постепенно исчезающее по мере удаления от звезды. Масштаб происходящего вызывал тревогу. Если это не материя, что же это такое? Что-то вроде энергетического ядра, но я не уверен. Оно оказывает странное действие на свойства окружающего вещества. Аппарат Праймов нырнул в корону звезды. Со стороны это было похоже на вхождение кометы в атмосферу пригодного для жизни людей мира. Раскалённый до миллиона градусов наружный слой взвился огромным факелом выше всех протоуберанцев. Каскад плазмы обрушился вниз и снова был подхвачен закрученным потоком магнитного поля. Внутри ещё не успевшего осесть столба зародился второй, не менее мощный. Более холодное вещество хромосферы вырвалось наружу, словно стараясь убежать от деформации, вызванной вторжением чужеродного тела. "Вот дьявол", буркнул Оскар. "И что это им даёт?" возмутилось Дэрвла. "Квантовый эффект всё ещё действует и даже увеличивается", сообщил Хайвол. "Апарат вызывает возмущение в короне, возможно, и в фотосфере тоже. Колоссальная мощь не даёт ране затянуться", пробормотал Оскар. "Пятно на поверхности звезды было заметно сразу в нескольких спектрах. квантовым, магнитным, оптическим. Радиация, внезапно воскликнул он. Хайвал, каков уровень излучения? Поднимается и очень быстро. Господи, капитан, надо немедленно убираться. Мы ведь прямо над пятном. Я поддерживаю, добавил Рэйбен. Через минуту нас догонят ракеты. Дервла, перебрось нас на 1/4 миллиона километров вверх и в сторону. Есть, сэр. На 30 секунд Дублин перешёл на сверхсветовую скорость. Это время потребовалось Дэрвле, чтобы внести новые координаты выхода из червоточины. Сенсорные датчики корабля сейчас же были направлены на зону турбулентности. Часть короны звезды вздымалась плотным конусом, разбрасывающим потоки плазмы, и он продолжал расти. Аппарат всё ещё работает, сказал Хайвол. Квантовые флуктуации регистрируются на прежнем уровне. Магнитная активность возрастает. Проклятое устройство стягивает силовые линии, словно жгуты. "Оскар", послышался голос Уилсона. "Тандей и Наташа пришли к выводу, что мы наблюдаем за бомбой вспышкой в действии". "Что?" изумлённо переспросил Оскар. "Ты говоришь о бомбе, вызвавшей вспышку на дальний? Невероятно". Голос Уильса звучал абсолютно спокойно. Возмущение короны вызвало колоссальный выброс частиц, и процесс не растает. Радиация из пепелитханку, и мы даже не знаем, сколько времени продлится излучение. Вспышка на дальний продолжалась целую неделю. Оскар, биосфера этого не выдержит. Проклятье. Несмотря на то, что планете, которую он должен был защищать, грозила катастрофа, Оскар пытался понять, как Праймы получили бомбу вспышку. Вероятно, информацию о ней каким-то образом передал Звёздный странник. Не эти ли данные транслировала антенна второго шанса? Они намерены стерилизовать все звёздные системы, где произошло вторжение, продолжал Уилсон. И нам придётся эвакуировать 48 миров. И это только сегодня, проворчал Рэйбен. Что будем делать? спросил Оскар. Сможет ли квантовая ракета справиться с бомбой-вспышкой? Что думают Танды и Наташа? Это пока неизвестно, но необходимо выяснить. Тебе придётся подвести Дублин как можно ближе к звезде и запустить квантовую ракету. Настрой её на максимальный радиус поражения. Понятно. Адмирал, использование квантовой ракеты на данном этапе только увеличит мощность выброса. Вмешался Рэйбен. Излучение станет ещё сильнее. Мы это понимаем, Рэйбен, ответила Наташа. Но даже при максимальном радиусе квантовой ракеты процесс преобразования энергии длится очень недолго. Если бомба-вспышка будет уничтожена, от излучения пострадает только половина планеты. Выбора у нас нет, и остаётся только молиться, чтобы это помогло. Всё понял. Хорошо. сказал Оскар. Рейбен, активируй квантовую ракету и переводи в режим максимального воздействия. Я ввожу санкционирующий код. Хайвал, код ввёл, ответил старший помощник. В виртуальном поле зрения Оскара появился значок, свидетельствующий о готовности квантовой ракеты. Спасибо, Дервла, перебрасывай нас как можно ближе к звезде. Мы там не будем задерживаться надолго. Не есть, сер. На расстоянии 100.000 км мы продержимся 5 секунд, подсказал Тик. Отлично, поехали. Марк, нам очень нужно подключить эти регуляторы с магнитными шунтами. Тайм очень старался говорить спокойно, но его голос охрип и дрожал от напряжения, неизбежного для человека, провёвшего 40 часов без сна и накачанного кофеином, человека, впавшего в отчаяние. Совсем рядом с искателем уже летали корабли Праймов. На звезду Уэкса опускалась бомба-вспышка. Близился закат всей человеческой расы. Только не давить. Марк даже и не думал отвечать. Он не смел отвлекаться от работы. Перед глазами уже поплыли алые пятна. Руки дрожали, хотя массивные перчатки со встроенными микроинструментами это скрывали. На сборочном участке фрегатов царил вакуум. Всё было готово для выхода корабля в космос, прямо в бой, кроме бастующих регуляторов. Марк работал прямо на несущей раме, устроившись рядом с одним из девяти модулей. Все высокомощные кабели уже были подключены к источнику энергии. Марку оставалось исправить управляющую программу. Столбцы бледно-зелёных строчек текста высотой с небоскрёб непрерывно текли в его виртуальном поле зрения. По мере прохождения он исправлял и изменял программу руководства столька инстинктом, отдалёнными воспоминаниями о подаче энергии в системы, которые он ремонтировал в прошлом. Простейшие поправки и вставки, хранящиеся в старых файлах, перерабатывались в новые инструкции, трансформирующие программу в нечто новое, что, как он чувствовал, должно работать. Марк, мне очень не хочется тебя отвлекать. Но не мог бы ты хоть приблизительно обозначить время, спросил Найджел Шелдон. Он лучше контролировал свой голос, чем Тейм, но скрыть сжигающей его тревоги не мог. "Я пытаюсь", простонал Марк. "Я пытаюсь". Глаза заволокло жгучей влагой. Он смаргнул слёзы. Перед виртуальным взглядом проплывали светящиеся строчки. Последняя вставка, внесённая в обратную связь, напомнила ему об автоподборщике из долины Улон. Запуская программу, он даже ощутил дуновение влажного воздуха, напоённого сладким ароматом созревших ягод. Какой-то красный огонёк сменился зелёным. Работает, закричал Тэйм. Подача энергии восстановлена. Марк, чёрт побери, ты исправился. Перед визором Марка красные огоньки на корпусе регулятора стали зелёными. По телу пробежала дрожь облегчения. Лев дворецкий начал вводить копии программы в остальные модули фрегата. Фантастика. Даттон Смит похлопал Марка по плечу. Пойдём. Марк даже не пошевелился, не смог. Его мускулы отказывались повиноваться. Он просто свернулся в клубок. Ладно, Марк. Добродушно произнёс Даттан Смит. Он оттащил своего начальника от небольшого проёма, и в следующее мгновение мощный манипулятор поставил секцию корпуса на место. Вслед за этим си сборoчного участка дал команду закрыть все модули. Даттан Смит, цепляясь за поручни, медленно оттащил безвольно обвисшее тело Марка от Харибды. Затем от корабля отошли телескопические мостки. Фрегат плавно выскользнул в открытый космос. Не было ни грохота двигателей, ни выброса продуктов сгорания, ни пламени из хвостовых дюз. Харибда перемещалась благодаря гравипространственному манипулятору. Абсолютно чёрный корпус на мгновение заслонил несколько тусклых звёзд и растворился в темноте. Реакция человеческого флота на второе вторжение полностью оправдало ожидания у телосо утреннего света. Их ракеты и лучевые установки вполне могли бы справиться с защитой планет, если бы он снова открыл червоточины на низкой орбите. Но он послал флотилии кораблей к звёздам этих миров, оставляя их на большом расстоянии от человеческих орудий. Сразу последовали залпы сверхсветовых ракет. Но перед перелётом дал возможность утёсу утреннего света выпустить сотни кораблей, не подвергая их угрозе взрыва. Когда ракеты приближались, он перемещал червоточины и продолжал запускать корабли. Закончив рассеивать корабли, утёс утреннего света приступил ко второй стадии. В каждой из звёздных систем открылись новые червоточины, расположенные в непосредственной близости от светил. Сильнейшие лучи озарили астероиды и установленное на них оборудование на всей промежуточной базе. Корабли разошлись вокруг звёзд, образовав защитный периметр. Как и ожидалось, никакой обороны здесь люди не устанавливали. Утё сутреннего света послан на все 48 звёзд снаряды разрушающие корону. Корабли прикрытия запустили отвлекающие помехи. Только в одной системе люди отправили корабль для исследований. У тёсу утреннего света больше ничего не оставалось, кроме как ждать и наблюдать. Снаряды, разрушающие корону, стали самыми автоматизированными устройствами из всех, что он создал. В такие мелкие машины невозможно было поместить группы мобилов, и потому приходилось рассчитывать на электронику, что его сильно огорчало. кое кто из соперничающих с ним и мобайлов создал свои версии техники для разрыва короны звёзд за сотни лет до возведения барьера, но никто не успел их испытать, поскольку в условиях заточения в домашнем мире это означало бы гибель всех праймов. Разработки оставались в теории более 1000 лет, пока не рухнул барьер.